Я услышал, как что-то треснуло. Такой звук раздается, когда сцепляешь пальцы, а потом вытягиваешь руки ладонями вперед. Потом хрустнула. Трески расценил, как перелом одного из пальцев, а хруст точно носа. Этот звук я тоже слышал, но всегда одинаковый. С таким ломается куриная кости. Он приглушённо удивлённо вскрикнул, кровь, горячая, как поверхность грелки, выплеснулась мне на плечо. Мистер Одиллан отделил от смерти фут. Может, даже два дюйма, но он пробежал, не удостоив нас и взгляда, с прижатыми к голове ушами, гавкая и скуля, держа курс на гараж Б. Его тень бежала рядом с ним и черная. Базе и орание загнусавил с заднего сиденья Брайан. Я сесть в крапи. И тут же начал орать о жестокости полиции. Джобс открыл дверцу. Я какое-то мгновение сидел, наблюдая за мистером Дэ, ожидая, что он остановится, приблизившись к гаражу Б, «Не остановился. На полном ходу врезался головой в ворота, свалился на бок, вскрикнул. До этого дня я не знал, что собаки умеет кричать. Но они умеют. Как мне показалось, вскрикнул не от боли, а от раздражения, по коже побежали мурашки. Дэ поднялся, завертелся на месте, словно погнался за своим хвостом, дважды описал полный круг, тряхнул головой, словно прочищая мозги, и вновь врубился в движимый ворот. "Ди!" нет, крикнул Хаджи, появившийся в дверном проеме. За ним стояла Ширли, прикрывая ладонью глаза. "Прекрати, Ди, слышишь меня? Немедленно прекрати!" Мистер Диллэм Не обратил на его крики ни малейшего внимания. Не думаю, что он отреагировал бы и на орвиля окажись тот на месте ходил, а Орвиль он почитал за своего главного хозяина, вновь и вновь бросался на сдвижные ворота лая, издавая крики раздражения при каждом новом ударе о ворота. После третьего на выкрашенном белой краской дереве появилось кровавое пятно. Четырёх мой давний друг Брайан непрерывно орал за моей спиной: "Помоги мне, Джейкоб! Я истекаю кровью! Как грибная свинья, Где твой грёбаный напарник учился са봐дить машину? В сил, силы грёбаном рёбаке. Выпустите меня отсюда, мне полно!" Я его проигнорировал вылез из кабины, чтобы спросить Джерри. не кажется, ли ему что Д. взбесился. Но прежде чем открыл рот, в нос ударил запах гниющих морских водорослей, тухлой капусты и чего-то еще куда как более вонючего. Мистер Д внезапно повернулся, И затрусил направо к углу сарая. "Не нет! Ди, нет во всю глотку проорала Ширли. Она увидела то же, что и я на секунду раньше. Дверь в боковой стене, та самая, что открывалась поворотом ручки, а не электрическим моторчиком, как ворота, приоткрыта на несколько дюймов. Я понятия не имел, как такое могло быть. То ли кто может Арки не захлопнул ее? Арки, Это не я. Я всегда закрываю дверь. Если бы ты раз забыл, наш прежний сержант сделал бы мне в заду новую дырку. Или керт. Они хотели, чтобы дверь в гараж всегда была закрыта. Относились к этому очень серьезно. Её то ли что-то открыло ее изнутри. Сила, исходящая из бьюйка. Вот о чем я толкую. Что послужило причиной, никто так и не узнал. Но факт остается, дверь была открыта. Зазор между ней и дверным косяком служил источником ужасного запаха при открытой двери и направился мистер Дилан. Шерли сбежала со ступенек к хатте, за ней оба кричали мистеру Дилону, чтобы тот не совался в дверь. Они пронеслись мимо нас. Джордж побежал за ними, я за Джорджем. Два или три дня назад Биуико устроил очередное светопредставление. Я при этом не присутствовал, но кто-то рассказал мне, да и почти неделю температура в гараже Б держалась ниже нормы. И намного лишь на 4 или пять градусов все это о чем то говорило, но не так уж явственно. Во всяком случае, не возникало желания подняться ночью и писать об этом матери. Поэтому увиденное в гараже и застигленное нас врасплох. мы такого никоим образом не ожидали. Шерли переступила порог первой зовя мистера Дилана, а потом просто начала кричать секунды позже закричал и Хадди. А мистер Дилан и Лайл и рычал одновременно такие звуки, собака издает, когда настигла стигла зверено, тот не подпускает ее к себе. А потом раздался крик Джорджа Моргана: "Боже мой, Господи Иисусе, что это?" Если мне и удалось втиснуться в гараж, то на чуть. чуть Черли Хадди стояли у самой двери Джордж Вот в их спины Втроем они заблокировали путь от жуткого запаха слезились глаза и перехватывало горло но я практически не обращал на него внимания Увидел, что багажник грузовик открыт а за автомобилем в дальнем углу стоит точнее в складках жёлтое чудовище с головой которое в общем-то и И голова, а переплетение розовых отростков, шевелящихся и извивающихся. А под ними жёлтая сморщенная кожа. Ростом за семь футов. Оно превосходило человека. Некоторые из розовых отростков ощупывали потолочную балку. Оно издавало какие-то звуки, похожие на те, когда ночной мотылек бьется о стекло, пытаясь добраться до светящейся в комнате лампы. Я до сих пор слышу эти звуки. иногда во сне. Среди массы шевелящихся, дергающихся отростков что-то отрывалось и закрывалось. Что-то круглое, чёрное, возможно, рот, возможно, из него и доносились эти звуки, скорее крики. Нижняя часть тела я описать не мог. Моск словно не осознавал, что видели глаза. На чем стояло чудовище, ногами назвать нельзя, это точно, но я думаю, их было три, а не две. И каждая заканчивалась черными искривленными длинными когтями, из которых росли жесткие волосы. Я думаю, это были волосы, и по ним прыгали какие-то насекомые, вроде блох. С груди чудовище свисал поддергивающийся серый хобот, покрытый блестящими черными кругами, может волдырями ожогов, а может спасти. То меня, господи, то были глаза. Перед чудовищем лая и рыча стояла наша собака. С морды на бетонный пол падали хлопья пены, она вроде бы Собиралась прыгнуть на Чидович, а оно кричало на нее из темного угла. Серый хобот подергивался, как лишённая костей рука или лапка лягушки, через которую пропускает электрический ток. С концов хобота что-то закапало на бетонный пол, в местах падения капель сразу начали подниматься дымок, чуть ли не пламя. Это жидкость прожигала бетон. Когда чудовище закричало на мистера Дэтт, тот чуть подался назад, но продолжал лайте рычать, уши плотно прижимались к голове, глаза вылезали из орбит, чудовище вновь закричало. Ширли взвизгнула и зажала уши руками. Я понимал почему, но знал, Это не поможет. Крики эти попадали в голову. Не через уши, а иным путём. Мыслика из головы уж потом выходили через уши как пар. Мне хотелось сказать Шырли: "Не надо, не затыкай уши, наживёшь эмболию". Что-то ещё задерживаете, ужасные крики внутри, но тут она сама опустила руки. Хадди обнял Шырли, и она хырели. Я почувствовала, как хадди обнял меня, Схватилась за его руку, не могла не схватиться. Хотела ощутить что-то человеческое, как рассказывает Тэдди, получается, что это живое существо, рождённое бьих, очень уж похоже на человека, рот среди извивающихся розовых отростков, грудь Что-то такое, что служило ему глазами. Я не говорю, что все не так, но не могу сказать, что это правда. Я не уверен, что мы все это видели, во всяком случае, видели не так, как учились смотреть и видеть сотрудников полиции. Существо было слишком странное, выходило не только за пределы нашего жизненного опыта но и наипонимания. Оно было гуманоидом, пожалуй. По крайней мере, мы его так восприняли. Авало человеком ни в коем разе, будьте уверены. Оно было разумным, понимало, что происходит наверняка, мы никогда это не узнаем, но скорее да, чем нет. Но это не имело никакого значения. Мы были не просто в ужасе от чужей родности этого существа, за ужасом, а может, внутри его, как зернышко в орехе шла ненависть. Какая-то часть меня хотела рычать и бросаться на чудовище, совсем как мистер Диллон. Оно будило во мне злость, враждебность, не только страх и отвращение. Все другое исторгалось из бьюйка мёртвого. Это существо появилось живым. Но мы хотели его смерти. Господи, как же мы этого хотели? Закричав второй раз, оно казалось, смотрело на нас. Хобот в его средней части поднялся, как вытянутая рука, будто пытался сказать: "Помогите мне, отгоните этого лающего зверя". Мистер Вестрджем подался вперед. Чудовище в углу вскрикнул, в третий раз отпрянув. Вновь жидкость полетела из конца хобота руки пениса, как ни назови. Пара капель попала на мистер Дей, шерсть задымилась. Он завизжал от боли, а потом вместо того, чтобы отступить, бросился на чудовище. Оно двигалось плавно, словно в замедленной съёмке. Мистер Дилл, он цепился зубами в одну из складок морщинистой мешковатой кожи а потом чудовище вырвалась, скользя вдоль стены по другую сторону брюха крича дырой в желтой коже среди розовых отростков, мотая хоботом из стороны в сторону, черная жижа, вроде той, что вытекла из летучей мыши и рыбы, появилась и на месте укуса. Чудовище ударилось, а сдвиженные вороты завопило от боли отчаяния. тяни. Тут мистер Диллон прыгнул на него сзади прыгнул высоко и ухватил зубами складку на уровне, как я полагаю, спины. Кожа провалилась с удивительной лёгкостью. Место отделано упал на пол, не разжимая челюсти. Кожа слезла, чудовищно как отклеившиеся обои. Черная жижа, кровь или не знаю что, выплеснулась на поднятую морду, де он завыл, но и не подумал отпустить то, что держал, мотал головой с стороны в сторону, старался отодрать огромную полоску кожи, совсем как терьер схвативший крысу. Чудовище закричало, а потом пробормотало что-то непонятное но уж очень похожей на слова, как и крики, они звучали непосредственно в голове, появлялись в ней сразу, минуя уши. Чудовище билось телом, а сдвиженные ворота как бы требуя, чтобы его выпустили, но в этих ударах силы не чувствовалось. Хади вытащил револьвер, мог выстрелить в розовые отростки и черную дыру среди них, но упустил момент, потому что чудовище развернулось и упало на мистера Диллана. Серый хобот обвелся вокруг его шеи. И де затяжки заскуливат боли. Я увидела дымок, поднимающийся там, где чудовище держало его, и почувствовала запах жжёной шерсти, перебивавший запахи гниющих водорослей и тухлых овощей. Пришельцы распластался на нашей собаке, дёргался, бил поворотом ногами, если это были ноги. оставляя на них желтые пятна, а мистер Дилан протяжно завывал от боли. Хадди прицелился в чудовище, но я схватил его за руку, заставив опустить револьвер. "Не, ты попадешь в ди". И тут одди протиснулся, чуть не сбив меня с ног, он нашел пару резиновых перчаток, которые лежали на каких-то мешках у двери и надел их. Эдди. Вы должны понимать. Я помню все это не так как обычно завыминают прошедшие люди. Для меня это скорее воспоминание о финальной части крупной попойки. Это не Эдди Джейкабил, брал резиновые перчатки с мешков с удобрениями, стоявших у дверей. Горчатка брал некто, думающий, что он Эдди Джейкабил. Вот как теперь мне это все представляется. Энерги тогда представлялось точно так же. Я думал о мистере Дилене. Парень, мне очень хочется в это верить. И теперь я так говорю. Но в действительности вспомнить я не могу. Скорее всего, мне хотелось заставить это кричащее чудовище заткнуться, вырвать его из моей головы. Я ненавидел его за то, что оно забралось туда. Не мог это вынести из-за того, что там звучали его крики, казалось, меня изнасиловали. Но при этом голова работала, понимаете? На каком то уровне определенно работала, потому что я сначала надел резиновые перчатки. А уж потом снял со стены кирку. Помню, персетки были синие. На мешках лежало пар 12 всех цветов радуги, но я взял синие. Быстро, так же быстро, как врачи в сериале Скорая помощь. Потом снял кирку со стены, протолкался мимо Ширли едва. два, с ног думаю, наверняка сбил, если бы Хади не успел подхватить ее до того, как она упала. Джордж что-то прокричал, я думаю, берегись кислоты. Я не помню, что испытывал страх, и уж точно не помню, что чувствовал себя героем. Помню только ярость и отвращение. Словно проснулся с пявкой на языке, высасывающей кровь. Я как-то рассказал об этом Кертису, и он произнес фразу, которую я навсегда запомнил: "Ужас греха". Именно это я испытал ужас греха. Мистер Ди выморычал рычал, избивался, пытаясь вырваться. Чудовище лежало на нем, Розовые отростки мотались, как водоросли в воде, пахло жжёной шерстью, воняло тухлятиной. черная жижа выливалась из ран, стекала по желтой коже, собиралась в луже на бетонном полу. Я боревало желание убить чудовище, стереть с лица земли и заставить покинуть наш мир. В голове все смешалось, мысли закружило в вихре, не имевшем ничего общего ни со здравым смыслом, ни с безумием, ни с полицией, ни со штатскими, ни с Эдди Джейкабел. Как я и говорил я, все помню, но не так, как запоминаются обычные события, скорее как сон. Я этому рад. То что помню уже плохо. Но не помнить не получается. Даже спиртное ничего не может поделать с этими воспоминаниями, разве что немножко их приглушает, а когда перестаешь пить, они возвращаются. И ты словно просыпаешься с привкусом крови во рту. Я подскочил к чудовищу, взмахнул киркой, и ванзил вне его острый конец. Чудовище закричало и отпрянуло к сдвижным воротам. Мистер Дилэн полс назад, не отрывая живота от пола Лаял от злости и скулил от боли. Звуки эти сливались воедино. За ошейником на шерсти выгорела целая полоса. Половина морды почернела, будто он рылся в золе. От нее поднимались струйки дыма. Чудовище, привалившееся к воротам, подняло серый хобот, торчащий из груди. И я понял, что именно на нем глаза. Они смотрели на меня, и я не вынес их взгляда. Перехватил кирку и нанес удар широким лезвием. Послышался отвратительный чавкающий звук, и часть хобота упала на бетонный пол. Потом кирка вонзилась в грудь, из раны повалило розовое вещество, напоминающее крем для бритья, словно находилось под давлением. На отрубленной части серого хобота глаза вертелись из стороны в сторону, будто смотрели одновременно по всем направлениям. Капельки прозрачной жидкости, яда, капали на бетон и выжигали его. Тут подскочил Джордж со штыковой лопатой, обрушил лезвие на голову с розовыми отростками, разрубил ее до черного отверстия рта. Чудовище закричало так громко, что от этого крика мои глаза вылезли из орбит, как у лягушки, когда обжимаешь пальцами склизкое тело и давишь. Хаджи. Я надел перчатки, и схватился за какой-то садовый инструмент, кажется, вилы, но точно не уверен. Короче, схватил его и присоединился к Хаджи Джорджо. И несколькими секундами позже, а может, прошла минута, не знаю, времени мы не замечали. Повернул голову и увидел, что Чэрли с нами, она тоже наденула перчатки и взяла бур арки. Волосы её разметались, мне показалось, что она превратилась в Зену, королеву воинов. Мы вспомнили, что надо надеть перчатки. Но безумие полностью вид этого чудовища его пронзительные крик, раздающиеся в голове войск кулёж мистера Дилана, что это свело нас с ума. Я забыл про перевернувшейся цистерну с хлорином, про Джорджа Станковский, пытающегося вывести детей из опасной зоны на школьном автобусе, про злобного парня, которого привезли Эдди и Джордж Морган. До забыл, что вне этого вонючего гаража существует целый мир. Я кричал, взмахивая вилами вновь и вновь вонзая, острияв остряв Остальные только кричали, стояли кружком и били, резали, рубили чудовище на куски. Мы все кричали, требуя, чтобы она умерла. А она не умирала. Казалось, никогда не умрёт.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 И в этот самый миг в голове я увидел себя умиляя всех нас стоящих кружком и смотрящих вниз совсем как убийцы смотрят в могилу своей жертвы я осознал, какие мы странные, чужие, какие ужасные. В этот момент я почувствовал замешательство чудовища, не страх, потому что оно не боялось, не ненависть, потому что не было оно не виновным. И раз уж на то пошло, виновным именно замешательство. Знала ли чудовище, где находится, думаю, нет. Знала, почему мистер Дилл натокал его, а мы убивали? Да, это знала. Мы делали это потому, что были совершенно другими, настолько другими,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 Стоя бок о бок, тяжело дышали мы с Шырли по другую сторону чудовища мистер Д, нас повизгивая. Шырли выпустила бур из рук, и когда он покатился по бетонному полу, я заметил, что к шнеку прилепился кусок жёлтой кожи, словно комок грязи. Лицо ее стало мертвенно бледным, если не считать ярких пятен румянца на щеках и еще одного расцвечило на шее. "Ходи", прошептала она. Что? Ей едва мог говорить, так трясло в горле. "Ходи". Что, черт побери? "Оно могло мыслить", прошептала Шерли. Глаза её стали огромными, дополнились слезами, в них застыл ужас. "Мы убили разумное существо". Это убийство.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 у сдвижных ворот. Надо вывести его отсюда, сказал Джордж. «Ничего, Он в порядке", ответил я. Нюхая неподвижные розовые отростки на голове чудовища, мистер Дэ изъсколил в нос, потом поднял лапу и помочился на отрубленный кусок хобота, после чего попятился подвывая.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 Идти на рабочее место, нарушил я затянувшуюся паузу. У тебя 99. Она быстро-быстро заморгала, словно начала соображать что к чему. «Цистерна!» прошептала она. "Джордж С, Господи, Господи, я забыла. Возьми с собой собаку добавил я. "Да, хорошо". Она помолчала. "А как же Оно указало на садовый инвентарь, валяющиеся на бетонном полу, инструменты, которыми мы убили чудовище, лежащее у сдвижных ворот и совсем недавно кричащее у нас в головах. Кричащее о чем? Оно просило пощады. Посиди бы оно одного из нас, если б мы поменялись местами. Посидела бы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 Я сомневался, что пес пойдет с ней. Но он пошел, чуть ли не тыкаясь носом в коричневые на низком каблуке туфли шеды. Он продолжал скулить, а перед тем как выйти из двери, вдруг задрожал всем телом, словно его начал бить озноб. Мы тоже должны идти. Джордж повернулся к слегка, хотел потереть глаза, понял, что на руках перчатки сдёрнутых надо же заняться Аристоновым. Эди посмотрел на него так же удивленно, как и Ширли на меня, когда я напомнил ей про аварию в потяге. Асцен забыл про этого болтливого мерзавца. Он сломал нос Джордж, я слышал. Правда? Джордж хмыкнул: "Какой кошмар". Эди улыбался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 Который совсем не покойник. Он дышит, вот что я думаю. Времени бы не был этот автомобиль, он дышит. Не думаю, что здесь безопасно, хат. Нам всем лучше уйти. Ты преувеличиваешь. Хрен нас два, он дышит. Он выдохнул это розовоголовое страшильще точно так же, как у тебя из носа может вылечить сопля, когда ты чихаешь. А теперь он готовится вдохнуть. Говорю тебе, я это чувствую. Послушай, ответил я. Мне нужно ровно минута Идет? Я только возьму тенты, накрою вот это. Я указал на убитое существо. А с остальным подождем до Тони и Керта, они эксперты.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 Я подумал, что Маска по-прежнему в будке. Polaroid точно там, лежал не так давно я видел его собственными глазами. С автомобильной стоянки до меня донесся голос Джорджа. Он спрашивал, всё в порядке, Лена? Она крикнула в ответ, что да. А секунды или двумя позже Эдди гаркнул: "Твою мать!"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 И пошёл к будке, не потрудившись взглянуть, что там у него произошло. Откровенно говоря, я не надеялся найти пав-пек. Однако она лежала на полке между коробкой с чистыми видеокассетами и стопкой журналов. Какая-то добрая душа даже положила ее в пакет для хранения вещественной доказательств, чтобы уберечь от пыли.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 Я ощущал это всем телом, кожей, будто легкий ветерок шевелил волосы на руках. И тут я подумал. Безумная, конечно, мысль, но она пришла мне в голову. Да всего лишь другая разновидность маски, которая сейчас у меня на лице. Что если он все та же папек? Что если существо, которое пользуется этой маской, только что выдохнуло освободила легкие, а через секунду другую даже с маской от вони мертвого чудовища глаза начали слезиться. Брайан Коул и Джекил-Харр, два наших мастера на все руки,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 Возможно, дело лишь в том, что несущая смерть всегда зачаровывает людей. Обрыв и пропасть за ним дула револьвера, смотрящей на нас словно глаз, если развернуть оружие стволом к себе. Даже острийон ножа выглядит иначе, когда поздний час, а все домочадцы уже спят селте находилось глубже уровня мышления. На уровне мышления я еще решил, что не могу идти, оставить Бьюик с поднятой крышкой багажник. Багажник тоже выглядел, ну, не знаю, словно готовился вдохнуть, что-то в этом роде. Я все улыбался, возможно, даже посмеивался. Я сделал восемь шагов, может, и 12, скорее 12. Говорил себе: В том, что я делаю, никакой глупости нет. Эдди Джи, угрюмая старушка, принимающая страхи за факты. Я протянул руку к крышке, хотел захлопнуть и уйти, так я себе говорил, но заглянув внутрь, из губ сорвалась фраза, которую произносят сильно сильном удивляясь. Возможно, это же надо, или чтоб я сдох.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 Посмеялся, глядя на него я был словно во сне или улетел на каких-то колесах. и при этом знал что бьюи все сильнее притягивает меня к себе готовится к тому чтобы заглотнуть. понятия не имею ощущал ли то же самое эннис скорее всего да я стоял перед открытым багажником без страховочной верёвки никто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 Быusize какие большие багажники в этих старых автомобилях. Когда я был маленьким, мы говорили, что гангстеры отдают предпочтение Buick'ам к Cadillac'ам и Chrysler'ам, потому что в багажнике достаточно места для двух поляков или трех макаронников. Места хватало. Ходя герой мог влезть в багажник, лечь на бок, протянуть руку и закрыть крышку.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 Я же у это представил. И знаю, именно так все и происходило. И знаю, почему, что сам пережил подобное. Я понимал, как ужасно все будет, но особо не тревожился. Что-то в этом было и забавное. Я улыбался. Я хотел дать задний ход, думаю, Джордж тоже не хотел. В конце концов,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 и находящийся на заднем сиденье патрульной машины номер 6 Джебашир поднимающий руку на женщину Вот им Брайном Липпи дамы и господа нам и следовало заниматься им именно им Я все еще боялся Бьюика боялся как никогда раньше ле поэзии я знал что на то у меня есть светская причина хотя бы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 на такое бы не хватило даже и дюжины, но мы предоставили моему школьному дружку Брайну предостаточно времени. Вот он и мы воспользовался, солнце отражалось от тысяч осколков, разбросанных по асфальту. Что же касается месье Брайна Липпи, то его и след простыл. "Твою мать!" крикнул я и потряс кулаками.